Глава 41. Кирилл, Мираж в ночи. Ашот, остановись! взволнованно обернулся я. Посмотри, там какой-то огонек мерцает. Махнул я в темноту, и тот послушно притормозил на обочине. Мы вышли из машины. Да, будто сигналит кто-то, подтвердил он. Развернись, посвети туда фарами, а я пойду посмотрю, что там. Перескочил я через придорожный ров и, вглядываясь в неровности под ногами, пошел в направлении мигающего луча. Ашот развернул приору, и теперь я видел освещенные фарами силуэты деревьев и вовремя обходил их. До источника мигающего света осталось недалеко, когда он погас. У меня все внутри оборвалось и ухнуло вниз. Неужели я ошибся? Сделал еще несколько шагов в том направлении и, что есть мочи, крикнул. «Олеся!» «Отзовись!» Остановился, прислушиваясь, и вздрогнул, услышав, как рядом прошуршали, перекатываясь, камушки от чьих-то шагов. «Кир?» Неожиданно рядом услышал я голос Олеси, и мне в лицо впечатался сноп света. Я непроизвольно заслонил глаза от яркого луча. «Леська?» Словно боясь спугнуть видение, я протянул к ней руку, но наткнулся на фонарик. Тот упал, лязгнув о камень, но не погас. Олеся, словно мираж, подсвеченная луной и фонарем, стояла в шаге от меня. Я обхватил, проверяя, что она не меречится мне, и прижал к себе так крепко, чтобы не смогла ускользнуть. Но она и не пыталась вырваться. Словно тряпичная кукла она обвисла в моих руках. Я подхватил фонарь и Олесю, и, уткнувшись лицом в ее мягкие пушистые волосы, словно в бреду, продолжал повторять. «Леська, нашлась». Так, с драгоценной ношей, осторожно ступая, обходя стволы и нагромождения из камней, шел на свет фар. Возле дороги Олеся попросила отпустить ее, Но я заметил, как она припала на ногу, сморщившись от боли, и подхватил снова. Ашот помог перенести ее через ров и усадить в машину, а я через другую дверь уселся рядом и, обняв за вздрагивающие плечи, прижал к себе, баюкая, словно маленькую, и шепча "Все позади, Леська». Я с тобой. Ашот воду подай, пожалуйста, она в бардачке». Протянул я руку и, приняв бутылку, поднес к ее губам. Обливаясь и захлебываясь, она жадно пила, а я мысленно четвертовал Аслана и и всех их гребаных помощников. Ашот тем временем набрал номер и коротко отрапортовал. Марк, девушку нашли. Выслушал ответ и продолжил: в восьми километрах за поселком стоим на дороге. Жду. Он сбросил вызов. Зачем ты его вызвал? Я сейчас ее в больницу повезу. Я сейчас ее в больницу повезу. Вскинулся я на него. Кирилл, Марк должен допросить Олесю. Неожиданно уперся Ашот. Сейчас подъедет, а потом повезем в больницу. Не волнуйся, это займет несколько минут. Ты что, не видишь, в каком она состоянии? Поезжай в город. Допрашивать он ее будет, когда врач разрешит. Процедил я тихо, чтобы не напугать Олесю разборками. Ашот хлопнул дверцей, но позади, ослепив нас через зеркало фарами, уже подъезжал Марк. «Нашлась, значит, потеряшка!» – заглянул он в салон со стороны Олеся. «Как она? Говорить может?» «Марк, я ее в больницу сейчас повезу. Ты только распорядись, в какую. А поговоришь с ней завтра, лады?» – Твердо посмотрел я ему в глаза. «Ну, завтра так завтра». Неожиданно легко согласился он. «Олеся, вы как?» – не спешил он уходить. «Сегодня дадите показания или утром?» «Утром», – выпрямилась вдруг Олеся. «В больницу мне не надо, ногу подвернула в темноте, но вывиха нет, скорее всего, растяжение. Если будет беспокоить, тогда я обращусь за помощью, а сейчас я поеду в гостиницу». От неожиданности мы застыли с открытыми ртами. Олеся была вполне адекватна и говорила уверенно. В Дербент приехали уже ночью. Я вспомнил, что в номере еды нет, попросил Ашота остановиться возле круглосуточного кафе и, заскочив, взял с собой салаты, пирожки и сок. Возле гостиницы крепко с благодарностью пожал Ашоту руку и, договорившись, что утром созвонимся, догнал хромающую Олесю у входа. Странные обмотки на ее ногах топорщились грязными лохмотьями, и девушка на ресепшн вопросительно уставилась на нас. Я ее видел впервые, скорее всего, она была здесь новенькой. Ключ от номера Олеси она выдавать отказалась, сказав, что он напечатан, и без распоряжения следователя открывать его не имеет права. Вызывать Марка сейчас и устраивать разборки не хотелось. Попросил сдать другой номер, но оказалось, что у Олеси нет паспорта. Скан ее документа администратор не нашла и беспомощно развела руками олеся вначале безучастно следила за происходящим но затем явно почувствовала себя лучше заявив что если ей сейчас же не выдадут ключ от ее номера то она вперемешку с фольклорными словечками объяснила девушке ее нелегкую в будущем жизнь тогда наблюдая как и без того огромные глаза девушки готовы взорваться от напряжения взял упирающуюся Олесю под локоть и увлек к себе в номер Надо отдать должное, в коридоре Олеся шла молча, за что я был ей несказанно благодарен.